Обида меньших братьев перестала выглядеть благовидной и уже многих раздражала, в том числе и Марию Ярославну. Даже тверичи волом стали варить на службу к Ивану Васильевичу, хотя тоже могли бы сказать, нашу Марию Борисовну умучил, а себе взял заморскую кикимору. А братья Андрей Горяй и Борис продолжали злобиться и вставлять всякое лыко в строку. Меньшой Андрей по природе своей был отходчивым, он уже давно не обижался. Ему что, лишь бы повкуснее поесть, да послаще поспать. На Москве ему было славно. Нраву он был доброго. Мария звала его милым Андрюшкой и куняшкою. Кунять клевать носом, всюду на ходу засыпать. Куняй, Соня, любитель много поспать. Москвичи души в нем не чаяли за то, что он любливал угощать их. И Марья, хоть и продолжала больше всех сыновей своих любить Андрея Горяя, рожденного ею в лихую годину углического изгнания, а видела Бог на стороне Ивана и тех, кто способен его понять и простить. Сама не помня, когда Марья Ярославна перестала злиться на Софью. Душу ее повернуло к ней одно общее увлечение. Заметила вдова и княгиня, что сынова жена много книг читает, а Марья тоже любила чтение. Ей всякий раз казалось удивительным, волшебным, как из сложения букв возникают люди, города, леса, реки, разговоры, поступки и многое другое, из чего состоит жизнь. Старая и молодая княгини стали понемногу делиться друг с другом впечатлениями о прочитанном, обмениваться чтивом и незаметно подружились. Однажды Софья спросила, — Матушка, а почему так в русском языке? Книга и княгиня — почти одно слово. И вправду рассмеялась Марья Ярославна, удивляясь тому, как это она сама раньше не замечала сего сходства. — Должно быть потому сия, что и в книгах, и в княгинях главный смысл заложен. — У княгини есть князь. У книги должен быть книз, — продолжала играть словами Софья Фоминишна. — Книз — это тот, кто книгу прочтет, — в ответ смеялась Мария Ярославна. — Иванушка-то исправно ли тебя читает? Я гляжу, ты что-то больше не тяжелеешь. — Читает, — грустно вздыхала Софья. — Да вот... Да вот смысла нет в чтении вашем, — доканчивала старая княгиня, вновь начиная сердиться на черноутку, что никак она не даст сыну хорошего приплода. Видимо, разговор этот Софья пересказала мужу, потому что однажды, долго засидевшись за ужином, Иван Васильевич в присутствии матери сказал государни своей, Пора нам Софьюшка пойти почитать. Но сколько они ни читали, о государые по-прежнему оставалось порожней. Этим обстоятельствам продолжали питаться сплетни, о том, что она колдунья и травит свою утробу, не желая рожать. Но в общем чесать язык о папской фряске москвичам уже поднадоела. Тем более что со временем, Стала заметной дружба молодой княгини со Старой, а Старую на Москве весьма и весьма уважали. Государь Иван Васильевич снова ходил войной на Новгород и на сей раз окончательно истребил Крамолу Новгородскую. Неуемную Марфу Борецкую вывез вон из города, и по Москве стали распространяться слухи о том, что где-то мятежную посадницу по тайному повелению государя, не то прирезали, не то удушили, не то даже живьем в землю закопали. Мария Ярославна, зная кроткий и долготерпивый нрав Иванушки, не верила этим слухам, но однажды ночью во сне к ней явилась какая-то кровавая баба и сказала, «Видишь, змея, как твой сын со мной расправился?» В другой раз, приснившись, кровавая баба напрямик заявила о себе. — Узнаешь меня, змеище? Ас есть Марфа Борецкая, степенная посадница новгородская, кую твой сын до смерти умучил. Отдай, иллюзабио! Слово сие чудное Мария Ярославна не с первого сна запомнила. Но кровавая Марфа все продолжала и продолжала являться ей во сне и требовать какого-то иллюзабио. Наконец, вдовствующая княгиня обратилась с вопросом к своей сынохе, не знает ли та, что это такое. — Иллюзабио? — нахмурясь задумалась-то. — Да, знаю. Когда-то давно в Италии ко мне сватался один человек по прозвищу Карачиола, а его отце говорили, что он имел под рукой мелкого беса, Забио, который помогает людям заслуживать любовь у сильных и богатых властителей. Однако сие разъяснение не принесло избавления. Марфа Борецкая продолжала являться к несчастной старухе в сновидениях. И когда Марье Ярославне исполнилось 60 лет, она твердо решила уйти в монастырь и принять постриг под именем Марфы. Такой совет дал ей духовник, епископ Ростовский Васян Рыла. Васян исповедовал еще тогда, когда она лежала при смерти в Ростове, и с тех пор она не желала никому исповедоваться, кроме него. Васян был красивым и мудрым священником, слава о его непревзойденном умении исповедовать и наставлять на путь истины стремительно разрасталась по всей Руси. И когда тяжело заболел духовник государя, Иван Васильевича, Митрофан, мать убедила его сделаться духовным чадом епископа Ростовского. «Больно у него прозвище неблагозвучное, рыло, единственное, из-за чего артачился сын». «Ничего всем прозвище несть дурного», — возражала Мария Ярославна. «Получил он его за то, что любит лицезреть плавающих лебедей и всюду приказывать рыть пруды». В конце концов сын согласился и стал исповедоваться у Васяна, и ничуть не жалел об этом. Во время очередной исповеди Мария Ярославна поведала Васяну о своих страшных снах, и тот, недолго думая, сказал ей, «Довольно тебе, раба Божья Мария, в миру быть. Коль говоришь, что со дня на день тебе шесть десятков исполнится, пора бы о душе подумать о вечности говоришь болезнь одолевать опять стало невестка не рожает да еще и сны поганые снятся вот мое слово ступай в монастырь прими постриг в девичем увидишь и болезнь отступит и софья родит и марфа посадница снится перестанет ты попросись чтоб тебя в марфин день Постригли. И прими имя Марфы. Глядишь, матерь преподобного Семеона Столпника тебе и поможет. В первый день Нового года память ее совершается. Вот ты первого сентября и постригись. Как он сказал, так она и сделала. И в первый день Нового, шесть тысяч девятьсот восемьдесят седьмого года, то есть 1 сентября 1478 года, приняла постриг в девичьем кремлевском монастыре под именем Марфы. И чудо! На другой же день задыхаться почти совсем перестала. Еще через день узнала о том, что Софья, наконец, забеременела. А спустя месяц вспомнила о своих снах про Марфу Борецкую и поняла, что ни разу за все это время не являлась кровавой бабой в сновидениях. В первое время Инна кинемарфа всю себя отдала постам и молитвам. И не было в девичьей обители более рьяной подвижницы благочестия в ту осень, зиму и весну. В конце марта подвиги ее были вознаграждены Господом. Деспинка Софья родила крепкого и здорового сына. Он появился на свет в день архангела Гавриила 26 марта, и потому родительным именем его было Гавриил. Крестильное же имя младенцу дали Василий. Как можно забыть тот день и ту радость? Утром, прознав о том, что час назад государыня разродилась, Иннокене Марфа отправилась проведать сына и сыноху. Иван был возбужден от счастья, и Марфа даже подумала, что он не в себе, когда узнала, что сегодня же собирается и крестить ребенка. — Почему сегодня? Что, так слаб? — Да нет, крепыш, крепыш, — весело отвечал великий князь. — Куда же спешить в таком разе? — недоумевала Марфа. — Софья на желание, — сверкал глазами сын. — Дурь какая-то! Не дурь, матушка, не дурь! Он вдруг пал перед матерью на колени и приложился губами к ее шершавой ладони. — Софья уже Минею изучила. Сегодня преподобного Василия Нового, а следующего Василия дней через двадцать. Только память совершаться будет. Зачем же столько времени томить дитя вне света православного? А почему именно Ва раскрыла рот Марфа, и тут только ее осенило, что сын и невестка хотят наименовать ее внука в честь покойного Васеньки? Так и застыла с открытым ртом, а в следующий миг слезы умиления и благодарности ручьем хлынули. Ах, как боялись, что умрет Васенька-малыш! Но нет, не умирал. — Говорю же, не умрет, — уверял всех епископ Васян. — Вельми крепок будет, еще государем на Москве станет. — Как же государем? А Иван Иванович тревожно спрашивала Марфа, — любя своего первого внука, сыночка мари Борисовны, ставшего уже настоящим мужчиной, знатным полководцем, храбрым и мужественным. В ту весну, когда Васенька родился, Иван Ивановичу-младому двадцать один годок стукнул, Пора и женить молодца. Но сперва Иван Иванович погосударствует, спохватился Васян, а потом, как состарится, братцу уступит. Если бы он знал, как горько не сбудутся эти его предсказания васенька рос миновали оба летних поста петровки и госпоженки и накануне праздника успени богородицы был освещен только что построенный аристотелем феораванти чудо собор петровке петров пост с начала июня до середины июля Госпоженке – Успенский пост с 1 по 14 августа. Как ни злословили о дорогостоящем зодчем Фрязине, а храм у него получился велелепный, ничуть не хуже, чем во Владимире. А многие говорили, что и лучше. Внутренность собора придивно расписали лучшие изографы Москвы, несравненный Дионисий и двое его сподручных, Тимофей Ярец и кони. Великий князь раздал по Москве щедрую милостыню. Семь дней шли праздники и пиршества до да увеселения всякие. И кто только не приехал порадоваться вместе с сияющим государем. Только двое братьев, Песту и гнилую обиду свою не захотели приехать. Ни тот, ни другой не объявились. Ни Андрей Горяй, ни Борис Галтяй. Один только Андрей Малой забыл давно уж про выморочный удел покойного брата Юрия. Да и времени-то минуло, шуткаль сказать, семь лет. Пора бы и забыть обиды. На сей раз пришла очередь Ивану обижаться на братьев что такие злопамятные и неразумные. Кроме всего огорчения, случилась еще иная вражда на Москве во время радостных торжеств по случаю освящения Успенского собора. И вот по какому поводу. Давно уже завелись споры о том, в какую сторону правильнее совершать движение крестного хода. Кажется, первым, кто заронил эту мысль, был игумен Чудовского монастыря, архимандрит Геннадий. Мысль его была такова. Солнце движется вокруг земли слева направо. Из двух рук десница главнее. Христос сказал, «Ходите, Токма, правыми путями» и так далее. Таковы были средневековые представления о движении солнца, Впрочем, так оно и есть, если стоять на северном полюсе лицом к России. А значит, и крестный ход должен совершаться слева направо. Как вышли из церкви, не влево следует идти, а вправо. Геннадий его мысль поддержал великокняжеский духовник Вассиан. А следом за ним, само собой разумеется, и государь с государыней. Марфа не очень-то понимала, какой грех в том, чтобы справа налево или слева направо ходить. Но Коли Васиан, сын невеска, невестка, поддержали архимандрита Геннадия, и она на их сторону встала. А вот митрополит Геронтий ни в какую. Нет, и все тут. Как всегда ходили, так и впредь ходить будем. Стали рыться в книгах. И книжник Никита, который, помнится, зело помог некогда митрополиту Филиппу одержать верх в споре с бискупом Антонием, откопал где-то, что и в стародавние времена, крестные ходы двигались слева направо, по Геннадию и Васиану, а не по Геронтию. «Вроде бы убедили Геронтия». И в день освещения Успенского собора он обещал впервые повести ход слева направо. Однако в последний миг все же заупрямился и пошел по старому. И после уперся. Внутренний глаз мною был услышан. «Ходи, Геронти, как доселе ходил! Вот я и не смог по-новому!» Поначалу великий князь попросту плюнул. Но когда митрополит спустя некоторое время отказался освящать по-новому большую церковь Иоанна Златоуста, дело дошло до настоящей ссоры государя с первосвященником. Храм Иоанна Златоуста строился великим князем на Посаде и должен был стать главной посадской церковью Москвы. Оно и понятно, ведь... Кто был ангелом-хранителем государя? Иоанн Златоуст. Настоятеля нового храма Иван Васильевич поставил старшим над всеми прочими московскими настоятелями храмов. А тут такая заминка с метрополитом. Построенный храм так и стоял неосвященным. Литургии в нем совершать было нельзя. Ростовское епископство стало архиепископством. Опять ссора с Геронтием. Старцы Кирилла Белозерского монастыря во главе с игуменом Нифонтом отказались подчиняться архиепископу Васяну. Белозерский князь Михаил Андреевич поддержал их. Мол, историй монастырь подчинялся только белозерским князьям. Геронтий должен был понимать, что и тут государь Иван стремится упрочить единодержавие русское. А он вдруг нет, встал на сторону белозерцев, да еще принялся внушать Ивану, что следует и державу крепить, и удельную старину честь соблюдать. Ишь ты какой, чтобы волки сыты и овцы целы. Впрочем, тут Мария Ярославна, то бишь теперь не Марфа, глубоко в душе подозревала правоту Геронтия. Нельзя так сходу ломать старые. Вон и Андрей с Борисом до сих пор гневятся на брата. Теперь Михаила Белозерский врагом сделается. А с другой стороны, поглядеть, может, и надобно сразу рубить, дать секать старину удельную? Кто разберет? Сыну виднее он государь, а еще виднее Господу. Он рассудит, кто прав, кто не прав. Да и рассудил в итоге. Монастырь Кирилла Белозерский перешел-таки в подчинение к Вассиану. Геронтий смирился после того, как Иван пригрозил ему церковным собором и низложением. И старцы смирились. Они тороптали просто из-за страха перед князем Михаилом. Михаил только затаил обиду. Ну что ж, его право. Жизнь прожить и никого не обидеть невозможно. «А всем мил не будешь, особенно если ты государь над всеми». Так рассуждала монахиня Марфа, окончательно перейдя на сторону сына и крепко подружившись с Софьей. Тем более, что та снова забеременела и в марте следующего года родила еще одного крепыша мальчика. Точь в точь в то же время, как Васеньку. Трех дней не доносила, а то бы прямо день в день на Гавриила архангела И снова Иван с Софьей ублажили Марфу. Нового младенчика крестили уже двухнедельного и назвали в честь Георгия-исповедника Юрия. В память о покойном ее сыне Юрочке. Как тут не полюбить их еще больше? И книги. Марфа немного попривыкла к своему иночеству. Не столь много времени уделяла молитвам и духовным созерцаниям. Появились в девичьем монастыре подвижницы более истовые, нежели она. Снова она стала читать помогу, снова меняться с Софьей прочитанными книгами, а потом подолгу делиться впечатлениями о прочитанном. Чего только не перечитали и не обсудили две сии книгочейки кремлевские. И хронику Малалы, и Александрию, и Акира Премудрова, и Шевкалову повесть, и Индийское царство, и двенадцать снов Шахаиши, и Тимир Аксака, и Новую Александрию, и дидешу и Страфока Мила и Пятницу, и Волопаса Русалимского, и Стефанита и Ихнилата, и Раксолану, и Улиту, и Бог весть чего еще. Конечно, много и духовных книг, вовлекли они в круг своего читательского внимания, и Лествицу, до сих пор премного на Москве почитаемую, и Златоустовы книги, и сочинения Григория Назианзина, и апокрифические Евангелия Фомино Никодимова «Хождение Богородицы по мукам». Прошел через их руки и греческий перевод с некоего Евангелия от Иисуса. Но эта рукопись настолько показалась еретической, что обе признали ее принадлежащей Перу, какого-то зловредного проходимца, и торжественно сожгли в саду за великокняжеским дворцом. Жития, поучения, хроники, летописи, сказания, повести, рассуждения, хожения, все, что попадало в кремлевские либереи, библиотеки, не ускользало от книголюбивого глаза Иннокенемарфы и ее невестки Софьи, государыни московской. Ну, а кощуна прочитала, кое я тебе в прошлый раз принесла? Спросила монахиня, видя, что Софья, вся охваченная мечтой о скорой встрече с мужем, на сей раз кажется, и вовсе забыла о существовании книг. Прочитала, матушка. Улыбнулась Софья, надевая новые яхонтовые серьги перед венецианским зеркалом в красивой резной раме. Что скажешь, не понравилось, вот и мне тоже. Все не понравилось. — Почти. Китоврас уж очень груб. Такие гадости, — говорит, — и делает. И как это он после всего помогает Соломону храм возвести? Разве что некоторые лукавые притчи хороши, а так? Мать-настоятельница говорит, сию книгу вовсе сжечь надобно. Что ж, матушка, возможно, она и права. Отец Васян не читал еще? Нет. Любопытно знать, каково будет его суждение. Он таковыми сочинениями не любопытствует. Да ведь он легкомысленное чтение отвергает. Напрасно. В легком чтении иной раз глубокий смысл проще открывается. Марфа внимательно следила за тем, как Софья прихорашивается. Красиво, Деспинка, ничего не скажешь. Ростом невысока, но зато телом гладкое, плавное, и лицо такое притягательное. А я тебе новую книжку принесла про Индию. Из Твери мне прислали. Тамошний ихний купец Афанасий три года по далеким индийским странам скитался. Недавно совсем назад воротился, лет шесть тому. Помер, а после него записи обнаружились. Вельми занимательные. Как настрадался человек. Что ж его в те земли завлекло? Спросила Софья полуравнодушно. Видно было, что на румяневой щеке она думает об Иване. Жениться, что ли, туда ездил? Не жениться, ответила Инокиня. Долгов много накопил у себя в Твери. Вот и поехал искать удачи. Да все зря. Так и пишет о себе. Ходил, мол, за три моря синицу искать. При мне список. Вот в калите у меня шуршит. Будешь? Не знаю, матушка, не знаю, когда же. Ваня приезжает. После прочтешь. Ах, ведь еще не разбили. Побудет князь на Москве и обратно отправится на войну с царем Ордынским. Гляди, куда я тебе, Афанасия, выхождение прячу. Спасибо, ста, матушка. Прости, что теперь не о книгах дума моя. Так ведь и моя не о книгах. А все ж принесла. Почитаешь потом, когда об уехавшем муже тосковать начнешь. Утешишься. Все-таки он на русской земле, а не на индийской воюет.